тибетское гостеприимство. Теперь я расскажу об одном из самых милых и достойных описаний обычаев, какие я когда-либо встречал. Встречи и проводы гостя составляют обязательную часть тибетского гостеприимства. Когда кто-нибудь отправляется в путь, его друзья часто ставят шатёр чуть ли не в 10 км от города и ждут там уезжающего с прощальным обедом. только потом можно двигаться дальше с горой белых шарфов и множеством самых добрых пожеланий. По возвращении из путешествия церемония повторяется. А если у человека много друзей, часто бывает, что его торжественно приветствуют в нескольких местах. Нередко возвращающийся уже ранним утром видит вдали паталу. Но по дороге к городу его ждут один за другим несколько шатров и несколько радостных приемов, так что в город он въезжает только вечером, а скромный караван превращается в пышную процессию, ведь к нему присоединяются все друзья со своими слугами. Путник возвращается домой счастливым. Здесь его не забыли. Когда ожидалось прибытие иностранцев, Министерство иностранных дел высылала на встречу своих представителей, чтобы гостей официально приветствовать и угостить. Если приезжал новый посол, его встречали с военными почестями, и посланники кабинета министров передавали ему шёлковые хадаки. В городе для гостя, его слуг и животных всё уже было приготовлено. В доме приехавшего ждали горы подарков. Короче говоря, больше нигде в мире путешественников не принимают так внимательно и радушно, как в Тибете. Во время войны самолёты между Индией и Китаем довольно часто сбивались с курса. Это наверняка самый сложный в мире лётный маршрут, ведь перелететь Гималаи способны только очень умелые и опытные пилоты. А стоит сбиться с курса, сориентироваться уже практически невозможно, потому что Карта Тибета чрезвычайно скупы. Так, однажды ночью над священным городом послышался рокот авиамотора, что, конечно, встревожило всех элхасцев. Через 2 дня из округа Самье сообщили, что там приземлились пятеро американцев на парашютах. Правительство взяло на себя организацию их обратной дороги в Индию. Наверное, лётчики были крайне удивлены, что их стали радушно встречать еще за приличное расстояние до города, попотчевали тибетским чаем в шатре и одарили белыми шарфами. Потом, добравшись до Лхассы, они рассказали, что совершенно потеряли возможность ориентироваться, и крылья их машины чиркнули по снегу гор Нянчан-Танлха. Они повернули назад, но для возвращения в Индию горючего было слишком мало, поэтому пришлось оставить самолет и выпрыгнуть с парашютами. Приземлились они удачно, отделались парой растяжений и одной сломанной рукой. После недолгого пребывания в Лхасе американцев отправили в Индию. Правительство выделило для этого лошадей и вообще позаботилось окружить иностранцев всем мыслимым тибетским комфортом. Экипажам других американских самолётов, которые терпели крушение во время войны, везло гораздо меньше. В Восточном Тибете Были найдены обломки двух машин, экипажи которых явно не имели шансов спастись. Правительство распорядилось отнести обломки в сараи и опечатать их. Ещё один самолёт, по-видимому, разбился южнее Гималаев, в провинции, джунгли, которые населяют полудикие люди. Они не исповедуют буддизм, ходят практически нагими и стреляют отравленными стрелами. Из лесов они выходят довольно редко, только чтобы обменять шкуры и мускус, на соль и пабрикушке. Однажды эти люди предложили для обмена предметы, которые могли быть только из американского самолёта. Но это было единственное указание на то, что в этих краях произошло несчастье. Все поиски оказались тщетны. Я бы с готовностью отправился на поиски упавшей машины и приложил бы все усилия, чтобы найти её следы, но расстояние до той провинции было слишком велико.